Мороженое. Как много в этом слове детства, счастья и доброты. Кира ела сладкое лакомство и от удовольствия закатывала глаза. Это чувство было откуда-то из другой жизни, когда они с мамой и Златой шли гулять втроем в парк или по магазинам. Именно втроем, потому как только таким составом Кира чувствовала себя спокойно. Когда же с ними ходил гулять отец, то всегда оставался какой-то незаметный осадок горечи. Маленькая девочка не понимала, почему, просто констатировала факт. Но, становясь старше, она все же смогла сформулировать для себя причину. Папа любил Злату больше, чем ее. Конечно, Кира пыталась оправдать родителя, что Злата младше, но все их совместные гуляния сводились для Киры к тому, что она подсчитывала, сколько папа оказал внимания Злате, а сколько ей. Нехитрая калькуляция всегда была не в пользу Киры. И от того привкус от этих прогулок был горьким и длительным. Потом еще несколько дней маленькая девочка пыталась понять, почему. Принимая при этом очевидное. Злата красивее, она веселая и всегда в центре внимания. Поэтому счастливыми прогулки были только с мамой. Когда все было по-честному, все было поровну. Даже любимое лакомство покупалось наравне. А иногда, когда Кира решала схитрить, то и в большем для нее количестве. Вот и сегодняшнее мороженое примирило ее с действительностью. Хотя и досталось ей оно, как всегда, не без приключений. Когда Кира поднялась на верхний этаж торгового центра и огляделась в поисках кафе, то услышала рядом громкий призыв. «Кто хочет мороженое, подходите, выстраивайтесь в очередь». Дородная женщина с шариком из фиолетовых волос на голове призывно кричала, размахивая прозрачным пакетом, в котором были видны яркие пачки любимого Киры лакомства. Решив, что деньги надо экономить, ей еще непонятно, сколько на них жить. А по причине отсутствия работы следующей зарплаты не предвидится. Кира направилась в сторону промоутера, распространявшего рекламное мороженое. Встав в очередь, которая почему-то состояла в основном из детей, видимо, взрослые стеснялись брать лакомство на халяву, она задумалась о ситуации, в которую попала. О странном и самовлюбленном болване, которого Валя втянула в эту историю, И о том, как она потом будет врать и оправдываться, краснее перед родственниками, когда он исчезнет. Вполне возможно, краснеть придется и сейчас. Неизвестно еще, как новый Савелий поведет себя перед семьей. Она в который раз отругала за необдуманный поступок и Валентину, и, конечно, себя. Раньше Кира никогда бы так не поступила. Видимо, сыграл стресс, в котором она тогда находилась. От неприятных мыслей отвлекло то, что очередь дошла до ее персоны. Кира, приветливо улыбаясь, протянула руку замороженным, но дама-промоутер подозрительно посмотрела на нее и спросила. «Женщина, вы кто?» «В смысле?» Кира не поняла, почему она должна представиться ради угощения. «Вы кто Санечки?". Еще более грозно спросила дама и показала куда-то пальцем. Увидев надпись "Санечки, семь лет», Кира все поняла и покраснела до корней волос, хотя до этого так не умела. Это был детский день рождения, где раздавали мороженое гостям. Именно поэтому в очереди были только дети одного возраста. Не зная, как выйти из ситуации, Кира сказала первое, что пришло в голову. «Мы с ним шапочно знакомы». «С ней», — поправила дама, и доброжелательность полностью покинула ее большое лицо. Понимая, что с каждым словом Кира закапывает себя все больше, она просто развернулась и постаралась скрыться из поля зрения грозной дамы. И вот сейчас, все-таки раздобыв мороженое, но уже на законных основаниях, она сидела за столиком и хохотала в голос, вспоминая недавний инцидент. «Мне за вас страшно», — сказал подошедший Янис с кучей пакетов в руках. «Вы хохочете одна на весь этаж. Считайте, что я нашел вас по голосу». «Мне самой за себя страшно», — согласилась Кира. «Два дня назад я рыдала на весь парк в центре Москвы. Сегодня в одиночестве смеюсь на весь торговый центр». «Вы катитесь по наклонной», — согласился Янис. «Думаете?» — вытирая слезы от смеха, спросила Кира. «Можете предположить дальнейшую траекторию моего падения?» «Следующая стадия — это пить одной. Как только начнется, срочно звоните мне». Со знанием дела сказал Янис. «И как же вы поможете? Вы что, психолог?» Успокоившись, поинтересовалась она. «Я приеду, и мы будем пить вместе», — пояснил он. «Попробуем обмануть злодейку судьбу». «Откуда столько пакетов?» — спросила Кира, решив сменить тему, и показала на соседний стул, весь заваленный покупками. — Вы взяли на меня кредит? — Ну, тут будет кредита два, не меньше, — рассудил Янис. — А вообще ни у одной вас есть друзья. Правда, вам с Валенком не очень повезло. Вот увидите, она научит вас плохому. — Я на это очень надеюсь, — вздохнув, сказала Кира и откусила большой кусок мороженого. — Ну и что же сделали ваши друзья? — Позвонили в полицию города Сочи и сказали, что его друга держат в заложниках две женщины? Требовали Амон и СОБР? «Нет», — разочарованно ответил Янис. «Эта светлая мысль как-то не пришла мне в голову. Я просто позвонил неравнодушным ко мне людям и попросил положить деньги на вашу карту. Так что она какое-то время будет моей. Не возражаете?» «Да, пожалуйста», — равнодушно ответила Кира, доедая мороженое. «Вы решили задавить моих родственников брендами?» — спросила она. — Не получится. В моей семье этого достаточно. Поверьте, вы больше поразили искушенную публику своими шортами и футболкой с пятнами Каберне с утра, чем тем, что вы накупили себе сейчас. Даже не надейтесь, что я вам компенсирую ваши затраты. Я безработная вот уже два дня, и денег у меня нет. — Это, конечно, печально, — махнул головой Янис. — Я все же планировала разделить с вами взятый кредит. Но ничего, я сильный, справлюсь, если что. Сейчас нам пора. И, не дав опомниться, Яни с одной рукой схватил свои покупки, другой взял Киру за руку, как маленькую девочку, которая упирается и не хочет идти в детский сад, и потащил в нужную ему сторону. Перед этим он обследовал приоритетный сейчас для него сегмент бытовых услуг и выделил более-менее подходящий. Янис никогда не занимался благотворительностью, но сейчас он чувствовал себя наряду с Богом. Ему захотелось сделать чудо для этой невзрачной девушки – Возможно, это произошло еще и потому, что он увидел в ней душу. Он понял, что она тоже белая ворона в своей семье. Конечно, ее ситуация не такая, как у Яниса, но ощущения были примерно одинаковые. В его семье любили старших братьев за то, что они гении, за то, что они умные. У Киры же была настолько красивая сестра, что приоритеты тоже были расставлены и понятны. По крайней мере, ее отцом. С матерью Янис был пока не знаком, но в такой тоталитарной семье бедной невзрачной девочке хватило и отца, чтобы почувствовать себя браком. Это выражение до сих пор вызывало у Яниса приступ бешеных мурашек, истиснутых до скрежета зубов. Если получится помочь ей избавиться от этого ощущения, возможно, ему самому будет не так больно.